глава сорок кирилл ты шикарно смотришься в темных очках ночью дава пожимает мою руку и мы обнимаемся покорно благодарю Отзываешь шутливым тоном отстраняясь от друга как старые добрые времена с улыбкой говорит он и отступает на шаг влево давая мне рассмотреть заброшенный учебный аэродром, на котором уже собралась огромная толпа, чтобы посмотреть на нелегальные гонки. Узнай, мои помощники-пиарщики, чем я тут собираюсь заниматься, они бы, наверное, уволились. Потому что все знают, поймай меня кто-нибудь на этом месте, должности мэра мне не видать, как собственных ушей». «Ставки слишком высоки, но ставка моей свободы еще выше. Я хочу избавиться от Ники, а до этого она должна хорошо сыграть свою роль, и я не могу упустить этот шанс». «Ты все проверил?» – спрашиваю Даву. Он кивает. «Я рассказал ему, зачем мне такая сумма». Адава сказал, что Ника вполне может устроить мне засаду. Со связями ее отца и ее собственной злостью на меня она вполне могла бы так поступить. Но Вероника, несмотря на образ идиотки, совсем такой не является. Она прекрасно понимает, что если я лишусь всего, то и она тоже. Но все же я попросил друга убедиться, что на эту закрытую вечеринку не явятся посторонние с камерами. «Конечно, проверил. Сегодня такие ставки. Левицкий хочет твою машину до дрожи в ногах. Так что он и его дружки готовы поставить любые деньги, только чтобы воспользоваться хотя бы мизерным шансом на победу». «А шанс действительно мизерный. Выдержишь пять заездов?» «Ради таких денег и перспективы избавиться от Вероники?» — уточняю я. «Ради этого я выдержу десять. Тогда по машинам!» Дава хлопает меня по плечу, и мы идем к моей машине. Когда я впервые попал на эти гонки, я сам следил за своей машиной, проверял перед каждым заездом. У меня не было таких денег, чтобы машину содержала в идеальном порядке целая команда специалистов. Я был мажором, но и мои возможности были не бесконечны. Сегодня у меня такое ощущение, что я вернулся в то время. Если бы сейчас я снова нанял команду, то немалая часть выигранных денег ушла бы на оплату их услуг. Так что мне снова приходится самому проверять работу автомобиля, несмотря на то, что перед этим он стоял в гараже на треке. Единственное, что изменилось в моей красотке, я перекрасил её, чтобы она не была так узнаваема. Весь город знал эту машину, как ярко-красную, тюнингованную чёрным спойлером с низкопрофильной резиной именитой марки, титановыми дисками И алыми тормозными колодками. Сейчас это чудовище полностью черное. Даже диски, не говоря уже о затемненных стеклах. Выглядит угрожающе и очень стильно. Мне нравится. «Ну как?» — кивает на машину Дава. «Отлично!» С улыбкой подтверждаю я и тут же ныряю в салон. По договоренности с организаторами гонка проводится в пять этапов на вылет. Победитель первый гоняется следующими кандидатами, победитель второй заходит на круг с третьими и так далее, пока не останется самый последний. Желающих погонять в первом заезде всего шестеро, и среди них нет Левицкого. «Так Дениска едет или нет?» Спрашиваю, да который склонился у моего окна он сказал что если ты в первом заезде не победишь то на нахрен ему тратить время Умно, усмехаюсь я и не затратно жалко бензин жечь похоже мы сдавая еще пару минут шутливо оскорбляем левицкого а потом наконец дают сигнал к старту я закрываю окно и выезжаю на линию старта Машины подгазовывают, хвастая рёвом двигателей и прочищая форсунки. Я не рисуюсь, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Пока у других гонщиков энергия несётся по топливной системе их машин, моя пробивает током вены и каждое нервное окончание. Ощущение такое, словно я участвую в гонке впервые в жизни. Как только звучит выстрел, шесть машин срываются с места. Я выигрываю. Первый, второй, третий заезды. На четвертый в одну линию со мной становятся Матвей Одинцов и Сергей Соломатин. У них мощные тачки. Пока я строил политическую карьеру, эти двое продолжали гонять на этой трассе. В перерыве между третьим и четвертым заездом Дава подошел ко мне и предупредил. «Они больше не гоняют, честно. Теперь они пытаются столкнуть соперника с трассы, чтобы вдвоем выйти к финишу нос к носу. Такая стратегия. Один из них по-любому выигрывает после того, как они выталкивают конкурентов. Вместе избавиться от них гораздо проще» а потом поделить выигрыш пополам. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Не позволяем им зажать себя. Уходи в сторону, сбрасывай нахрен скорость, если видишь, что ситуация критическая. Но не дай им тебя зажать. И что, теперь это не считается нарушением? Не считается, если все обставить так, словно это произошло по чистой случайности. Типа машину занесло, водитель не справился с управлением. Короче, будь осторожен. Спасибо. Я киваю и возвращаюсь за руль. Когда звучит сигнал на старт? Мы несемся по трассе, обгоняя и подрезая друг друга, когда на предпоследнем повороте начинается то, о чем предупреждал меня Давид. Машины Матвея и Сергея равняются со мной И идут на небольшом расстоянии. Потом они начинают притираться ко мне, вынуждая сбросить скорость или рвануть вперед, но впереди поворот. И если бы я добавил скорости, то слетел бы с трассы, не успев свернуть. Поэтому я вынужден сбрасываю скорость и, резко вильнув влево, вхожу в поворот, обойдя одну из машин. И тут понимаю, что это тоже была уловка потому что теперь обе машины прижимают меня к обочине. И снова у меня всего два варианта. Только вариант с добавлением скорости тоже не самый лучший, потому что впереди идет машина Матвея, готовая сбросить меня с дороги. Мозг беспорядочно мечется в поисках решения, и я решаю идти в банк Самое плохое, что может произойти в этой ситуации — Я сойду с дистанции и потеряю деньги. Но если не попытаюсь, буду грызть себя за это. Так что я резко бью по тормозам. Машину крутит в контролируемом заносе на 360 градусов. Сделав полный оборот, бью по газам, обходя соперников по правому борту. К финишной прямой мы приходим вместе с Матвеем, которому все же удалось просчитать меня. Но ему не хватило поля для маневра, чтобы сбросить меня с дистанции на последнем повороте, так что он сосредоточился на честной гонке. Стоя на финишной полосе, мы ждем оглашения результатов. В звукоизолированном салоне я слышу только биение своего сердца и шумное дыхание. Потом поднимаю голову в сторону временного табло, где высвечивается «Победитель». Матвей Одинцов опередил меня на три десятых секунды. Я луплю пару рулю ладонями и матерюсь. А потом сжимаю пальцами переносицу и на мгновение закрываю глаза. Придется искать деньги в другом месте. Проблема усложняется тем, что у меня осталось слишком мало времени.